Эпизод четвёртый. Мародеры. С некоторым сопротивлением, которое я, впрочем, легко преодолел, вернулся в скалы к точке обмена душами. К самой гладкой скале я старался не приближаться, а вот чтобы имущество свое спрятать, здесь самое подходящее место. Ни еда, ни лишняя одежда мне для разведки в замке не нужны. Деньги – а отец дал мне с собой довольно много, чуть ли не всю заначку, тоже лучше оставить здесь. Золото, металл тяжелый, кошель вроде не такой же большой, но килограммов на пятнадцать тянет. Второй кошель с ювелиркой весом поменьше, но размером побольше. Отец туда даже баронскую цепь запихнул и родовой перстень с печатью. На поясе или в кармане, хоть и привычнее, все время таскать не хочется. Нашел между крупных камней подходящую щель, положил туда свое имущество, присыпал его землей и камнями поменьше. Сразу не найдут. Мимо трупов я на этот раз прошел уже спокойнее, но собирать лут, столь любимый всеми компьютерными игроманами, не стал. И даже не потому, что противно. Рано. Вдруг какой-то другой отряд сюда сунется. Пусть думают, что я в панике сбежал, и прекращают обыскивать окрестность. А если не сунется никто, еще лучше. Все равно возвращаться сюда придется. Из-за потраченного на медитацию времени до замка добрался уже в сумерках. То есть не до замка, а до подземного хода. У ручья вместо охраны обнаружилась какая-то странная компания. Три человека при шести лошадях. На наемников не похожи. У тех какие-то фирменные накидки были для обозначения принадлежности к отряду. Лицо одного человека, самого старого из этой тройки, лет пятидесяти на вид, показалось смутно знакомым, вроде доверенный слуга барона Нойшвайна одного из мерзавцев соседей. Все трое в кольчугах и при оружии, однако отложили его в сторону, грузят сумки и свертки на лошадей. Раскинул по окрестности сторожевую сеть. Никого, кроме этой группы, не обнаружил. Правда, радиус действия заклинания невелик, примерно сотня метров. Можно и больше, но расход маны растет в геометрической прогрессии, А мана мне еще нужна. Не таясь, вышел из-за кустов. А что это вы тут делаете, добрые люди? Не как мародерствуете, а у хозяина спросить? От неожиданности эти граждане сначала дернулись, а потом уставились на меня и застыли. Мне же лучше, по неподвижной цели огнишаром попасть намного легче даже с моим опытом с такого расстояния промахнуться невозможно я чуть сдвинулся чтобы лошадей не задеть и оба незнакомых воина оказались на одной линии вот я в них проникающим огнешаром шаром и запустил шар пошел куда-то дальше делать норку в обрывистом берегу а эти двое почти синхронно свалились как сломанные куклы что характерно Без звука. Похоже, шар обоим прошел через позвоночник. Остался один, тот, кто постарше, смутно знакомый. Странно, даже не попытался убежать, так и застыл, опустив руки и уставившись в землю. Тем лучше, есть время еще один огнешар слепить. А то я делаю это хоть и быстро, но не мгновенно. Держа с помощью ауры огнешар перед собой, я двинулся к старшему из мародеров. Надо бы задать несколько вопросов. Значит так, начал я, а вот закончить фразу не успел. В руке у этого типа откуда-то оказался кинжал. Как это я не заметил, и он сделал резкий выпад, нацелившись мне в живот. Как я потом убедился, Это был не кинжал, а трехгранный стилет. Думаю, кольчугу таким без проблем можно пробить. Только я на себя предварительно щит навесил, так что лезвие кольчуги даже не коснулось. Но от неожиданного нападения я невольно дернулся и на долю секунды перестал контролировать огнешар. А когда пришел в себя, было уже поздно. Огненный шарик не только успел целиком скрыться в животе этого смертника, но вылетел оттуда и понесся совсем в другое место. Картина вышла жутковатая, но за сегодняшний день я научился воспринимать подобное, если не совсем спокойно, то достаточно отрешенно, только с некоторым неудовольствием констатировал. Ну и мир. Из мирного человека убийцу сделали. Быстро осмотрел поклажу и коней. Похоже, все ценное, что было в замке, барон Нойшвайн собрался вывести в тайне от союзников. Обнаружились тут и остатки казны и драгоценности Матильды. Полностью воспринимать баронессу как свою мать у меня не получалось. Но сердце неприятно защемило. И серебряная посуда и даже ковры с гобеленами. Последние как раз большую часть груза и составляли. Ладно, сейчас не время разбираться. Затащил тюки в подземный ход и разместил возле стены недалеко от входа. Трупы взвалил на коней и отвез в сторону метров на сто в лес, обступивший ручей. Там и оставил, а коней отвел за кусты и стреножил далеко не убегут если их никто не уведет конечно а так хоть травку или листочки пощипать могут все занятие брян кстати довольно ловко обращался с лошадьми подумав переложил деньги и драгоценности в одну из небольших сумок и взял с собой вес конечно килограмма три, но не так это и много не уверен что из замка мне не придется удирать Со всей возможной скоростью, и не факт, что свою захоронку в проклятом месте успею посетить, а так хоть какая-то подстраховка. Что-то я погорячился, когда все деньги и ценности прятал. На поясе остался только личный кошелек бряна, а в нем хорошо есть из десяток серебряных монет. Еще немного помедитировал прямо у подземного хода, восстанавливая запасы маны. Уже почти совсем стемнело. Тянуть больше нельзя. Пошел. Интерлюдия первая. Блестяще проваленная операция. В кабинете бывшего владельца замка сидели четверо: трое относительно молодых в дорогих охотничьих костюмах и один пожилой в военной форме без знаков отличия но, судя по покрою, никак не ниже полковничей. Все четверо пили вино из серебряных кубков, но и намека на веселье на их лицах не было. Пили, судя по всему, уже довольно давно. Разговор шел с большими паузами, и, видимо, собеседники постоянно возвращались к одной и той же малоприятной для всех теме. «Что, господа, выпьем еще раз за успешное...» Это слово говоривший произнес с нескрываемым отвращением завершение нашего похода. Намечавшийся бунт в провинции Фрозии успешно подавлен, а на самом деле три. Три архимага и один магистр убили ни в чем не повинную женщину и помогли соседям разграбить ее баронство. Противно. Я Матильды Видерской не знал, но, судя по порядку на ее землях и в замке, достойная была женщина, к тому же красавица. Вот уж не думал, что я, герцог Монтероса, опущусь до того, что начну убивать беззащитных женщин. Ну, положим, герцогом ты был в Лииде, пока сам оттуда не сбежал. Ответил ему слегка заплетающимся языком другой господин. Королева Изольда с тех пор ежегодно шлет в Лаварды ноты, требует твоей выдачи. Так что здесь ты просто миссир Монтероса, как и я, миссир Блумбер, а герцог Блумбер – мой старший брат. Ну ты прав. Если вдуматься, два герцога и два графа – Три сильнейших боевика и лучший полководец королевства спешат куда-то на самый край обжитого мира с целью возглавить поход местных бандитов чуть ли не на единственную приличную дворянскую семью в этих местах. Кстати, как тебе понравилось обрежать собственную гвардию в наемников, Фьерделин? Я человек военный и приказы короля не обсуждаю даже если они звучат как просьба. Да, господа, сделайте милость, уважьте матушку. Видимо, это была попытка передразнить короля, но язык уговорившего слегка заплетался. А потом нам посадили на шею специалиста, лучше всех знающего, чего хочет королева мать, эту крысу-крулье крысу По-видимому, подвыпившему магу понравилось, как звучит «крыса-крулье», и он повторил несколько раз. «И теперь эта крыса смеет чуть ли не кричать, что дела не сделано, так как молодой барон сбежал из замка. Представляете, он чуть ли не потребовал, чтобы я искал мальчишку по окрестным лесам. Урод!» «Я детей не ем!» «Знаешь», – подал голос третий маг, «а меня он тоже пытался послать ловить мальчишку. Боится, что тот когда-нибудь пожалуется в суд перов, и придется ему вернуть баронство. Да что здесь может быть такого ценного? Казинство, правда, было налажено, но его теперь бароны разорят. Вот с ними пусть и судится» а нас официально тут не было. Ха-ха, наняли бароны наемный отряд, и в этом самом обычном отряде вдруг случайно оказались неизвестные маги, одним ударом убившие всех, кто был в замке. Кто в это поверит? А нам какое дело? И какое дело перам Лавардии до какого-то барончика из Фрозии? Когда до них дойдет официальная информация об инциденте, Возьмут баронство под опеку до совершеннолетия нового хозяина и пришлют в замок управляющего проследить, чтобы соседи насильно не увели крестьян в своей земли. Ну а доходы от баронства поделят по-справедливому. Хотя какие тут могут быть особые доходы? Если бы тут золото нашли, король не на матушку ссылался бы, а приснул своих доверенных лиц. В общем, бред какой-то, только нас подставил. Хотя свои долги он обычно платит, а нам особо привередничать не приходится. Но ловить мальчишку, как его, кстати, зовут? Тоже брян, как и папаша, хотя какая разница? В общем, ловить его ты тоже не кинулся. А как его ловить прикажешь? Ни его крови, ни слепка ауры у нас нет». Так что от нас в этих поисках толку не больше, чем от простых солдат. Вот пусть крулье баронские дружины и гоняет. Они окрестные места должны лучше знать. Или... Тут говоривший перевел взгляд на военного. Он у тебя гвардейцев взял для поисков? Фьерделин на вопрос не ответил. Сделал вид, что увлекся дегустацией новой бутылки вина. Но, судя по пробежавшей по его лицу тени, тема была для него неприятной. Беседа довольно долго продолжалась в том же ключе. Маги перемывали косточки Теодори. Королева-мать Теодора, поправлял Фьерделин, досталась и королю, и его бывшей, и нынешней супругам. Несколько раз вспомянули Матильду. Правда, что такая красавица была. А то потому, что от нее осталось судить невозможно. И беглого барончика. Неужели сбежит? Ведь даже не маг еще. Винные запасы замка тоже обсудили. Напитки явно из столицы заказывали. Или непосредственно в местах производства. Все вина лавардские, но хорошего качества. А вот на свою жизнь и зависимое положение, несмотря на высокое происхождение и магические способности, почти не жаловались. Точнее, мистер Монтероса несколько раз провоцировал собеседников, но не был ими поддержан. Он действительно много потерял, став вынужденным беженцем. Остальным же в силу происхождения и отношений в семье с самого начала ничего не светило. Их положение зависело только от собственных сил и милостей короля. Голоса звучали то громко, то тихо, а затем как-то почти сразу умолкли совсем. Господа изволили заснуть. Военный, откинувшись в кресле, один из магов и так уже полулежал на оттоманке, а теперь и вовсе разлегся на ней, оставив на полу вытянутые ноги. Другой завалился лицом на стол, За которым они все первоначально сидели, а последний так и вовсе сполз на пол, что, впрочем, не помешало ему улечься чуть и неудобнее всех остальных, подложив обе ладони под щеку. В комнате стало удивительно тихо, даже напольные часы не тикали по причине того, что в настоящее время стояли среди прочих относительно ценных вещей у выхода из тайного подземного хода. Наконец, дверь в кабинет тихонько скрипнула, и внутрь, стараясь не шуметь, вошел совсем еще молодой человек, фактически мальчик. В руке он с мрачной решимостью сжимал трехгранный стилет.